Ее ответа шарашил Валандера. Я думаю, ты. Я? Он так говорил? Лучше Курта Валандера у меня никогда не было друга. Валандера не мел. Этого он не ожидал. Он всегда относился к Светбергу как к товарищу по работе одному из многих. Они никогда не встречались помимо работы, никогда у них не было особо доверительных отношений. Рюдберг был его другом. Анбрид Хёглунд постепенно становилась все ближе и ближе, но не Светберг, нет. «Вот это сюрприз», — сказал он, придя в себя. «Мне так не казалось, что не мешало ему считать себя лучшим другом. Да, конечно». Валандру показалось, что он нечаянно заглянул в глубочайшее одиночество, где для дружбы достаточно наименьшего общего знаменателя того, что они не враги. Он уставился на магнитофон. А вообще друзья у него были? Люди, с которыми он регулярно общался. Он состоял в каком-то обществе по изучению американских индейцев, но они, по-моему, почти никогда не встречались, переписывались. Общество, как мне кажется, называлось Индиан Сайенс», но точно я не уверена. Мы наведем справки. «Еще кто-то?» Она задумалась. «Иногда он говорил о каком-то бывшем директоре банка на пенсии». Он живет где-то здесь, в городе. Они вместе наблюдали за звездами. А имя его он упоминал?» Она снова задержалась с ответом. Сунделюс, Брур Сунделюс. Но я его никогда не видела». Валандер записал имя в блокнот. «Еще кто-то. Только я и муж». Валандер решил переменить тему. «А ты не заметил, чтобы он за последнее время как-то изменился?» каких-то признаков беспокойства, рассеянности. По-моему, ничего такого не было. Он только говорил, что выработался, но это ты уже спрашивал. Но он, значит, не объяснил, почему? Нет. Валандер сообразил, что из этого вопроса вытекает и следующий: А тебя это удивило, что он так сказал? Вовсе нет. То есть у вас были доверительные отношения? Он рассказывал о своем здоровье? — Мне следовало сказать это еще утром, когда ты попросил меня его описать. Я забыла упомянуть, он был очень мнительным, прислушивался к малейшим признакам болезни. Если простужался, ему казалось, что это тяжелое вирусное заболевание. Он боялся микробов. Валандер тут же увидел перед собой Светберга, как он постоянно бегал в туалет мыть руки, как старательно избегал простужных сотрудников. Он посмотрел на часы. — Пора заканчивать. — У него было оружие? — Насколько я знаю, нет. Есть что-нибудь еще, что, по твоему мнению, могло бы помочь следствию? Мне будет его очень не хватать. Он, может быть, и не был яркой личностью в обычном понимании, но это был самый порядочный человек из всех, кого я когда-либо знала. Валандер выключил магнитофон. Он проводил Ильву Бринг до приемной. «А что мне делать с похоронами?» Ее вопрос прозвучал беспомощно. «Стура считает, что пепел умерших следует развеять по ветру, без всяких церемоний, без священников». «Но я же не знаю, что бы хотел Калли». «Значит, завещания у него не было?» «Насколько я знаю, нет». «Если бы было, он бы мне сказал, не было». «А банковская ячейка у него была?» «Нет». «Он бы это тоже тебе сказал?» «Да». «Полиция, разумеется, поможет с организацией похорон. Я поговорю с Лизой Хольгерсон, и она с тобой свяжется». Ильва Бринк ушла. Он проследил взглядом, как она закрывает за собой стеклянную дверь, и вернулся в кабинет. Появилось еще одно имя. Брур Сунделюс, директор банка на пенсии. Он открыл телефонный справочник. Сунделюс жил на Ведергранд, в самом центре. Валандер записал его номер и стал обдумывать разговор с Ильвой Бринг. Что она сказала такого, чего он уже не знал раньше? Женщина по имени Луиза. Видимо, Светберг утаивал ее существование очень старательно. «Старательно утаивал» — это правильная формулировка. Он даже записал эти слова в блокнот. Почему человек в течение многих лет скрывает, что у него есть женщина? Еще Ильва рассказала о том, что Светберг осуждал гомосексуалистов, что он боялся микробов, встречался с отставным директором банка и вместе с ним изучал ночное небо. «Ничто не изменилось», — подумал он. «Светберг такой же, каким был при жизни» с одним-единственным исключением. Луиза ни один след пока не ведет нас к причине, по которой его убили. Вдруг ему показалось, что никакой загадки нет. Все вдруг стало совершенно ясно. Светберг не пришел на работу, потому что был уже мертв. Он застал в квартире взломщика, тот в него выстрелил, схватил подмышку телескоп и убежал. То есть все произошло случайно, до ужаса банально, от того еще более страшно. Другого объяснения просто не было». В 10 минут девятого Валандер позвонил домой Лизе Хольгерсон. Оказалось, что она хотела обсудить с ним детали похорон. Валандер попросил ее позвонить Ильве Бринг и доложил о результатах дня, добавив, что он все более склоняется к мысли, что сведберг пал жертвой взломщика, возможно, если судить по неадекватной реакции наркомана. «Звонил начальник главного полицейского управления», — сказала она. «Выразил соболезнование и сказал, что очень обеспокоен» именно в этом порядке? Слава богу, да. Валандер сказал ей, что оперативка назначена на 9 утра и пообещал известить ее, если до этого не случится чего-то важного. Он нажал пальцем рычаг, тут же отпустил и набрал номер Сунделиуса. Никто не отвечал, автоответчика тоже, по-видимому, не было. Вдруг его обуяла растерянность. Как двигаться дальше? Его снидал нетерпение. А надо ждать, заключение судмедэкспертов, криминалистов. Он снова уселся за стол, перемотал запись на начало и стал слушать свою беседу с Ильвой Бринг. Когда пленка кончилась, он задумался над ее последними словами. Светберг был исключительно порядочный человек. «Я ищу, где собака зарыта, а собаки-то и нет», сказал он вслух. «Мы пытаемся найти головореза, что совершил квартирную кражу. В дверь, постучав, вошел Мартинсон. «В приемной целые своры журналистов, — сказал он, — даром, что дело к ночи». Валандер поморщился. «У нас нет ничего нового. Им довольно и старого. Хоть что-то надо сказать. А ты не можешь отправить их по домам? Пообещай, что как только появится что-то, мы устроим пресс-конференцию». «Сверху была установка, прессу не обижать», — с иронией сказал Мартинсон. «Ты что, забыл?» Валандер, разумеется, не забыл. Из главного полицейского управления шли бесконечные циркуляры — улучшать и интенсифицировать работу со средствами массовой информации, никогда не прогонять журналистов, посвящать им больше времени и принимать со всем мыслимым уважением».